Глава тридцать пятая «Что это с ним?» спросил судья Граншо, пока Ричард катил его кресло к центру города. «У него лицо словно куриная гуска». «Полагаю, дело в том, что он англичанин, месье судья», ответила Валерий, толкая Ричарда локтем в бок. «У них, как известно, поджатые губы символ твердости духа». Ричард, все еще не понимая своей роли в происходящем, по-детски скопировал ее жест. «Лучше бы ему лишиться присутствия духа до обеда, а то придется есть суп, как после анестезии у дантиста. Старик захихикал себе под нос. На нем была большая фетровая шляпа, скрывавшая большую часть лица, и от этого он каким-то образом производил еще более пугающее впечатление. «Должно быть, столкнуться с ним в суде было тем еще кошмаром», — подумал Ричард. Предзакатное солнце позолотило площадь оранжевыми отблесками, а легкий ветерок спасал от чрезмерной жары. Был прекрасный весенний вечер, который с добавлением птичьих трелей становился прямо-таки идиллическим. Бруно, как обычно безупречный в своей белой рубашке и черных брюках, поприветствовал их, низко склонив голову. «Бонсуар, мадам, мсье и мсье судья!» Он заметно нервничал. Я и не знал, что наш уважаемый судья будет нашим гостем сегодня вечером. Для меня это большая честь. «Ха! Думаю, так и есть, сеньор Фраскатти!» — проворчал старик. Сегодня он определенно решил поддерживать свой имидж. Бруно пропустил его выпад мимо ушей. «Ваш столик готов», — спокойно сказал он, снова поклонившись. «Семья Бруно из Италии» сказал судья. «Однако все это в прошлом, не так ли, Бруно?» Он снова захихикал. Ричард перехватил взгляд Валерии, и та ему подмигнула, коротко улыбнувшись. Бруно приготовил им столик на четверых на террасе, рядом с окном, накрытый безукоризненно белой скатертью, со свернутыми в винных бокалах темно-зелеными салфетками. Мари крутилась рядом со столом, как всегда что-то напевая, и раскладывала последние столовые приборы. Мелвилл сидел за столиком по другую сторону от двери, держа сигарету и потягивал колу, словно изображал звезду киноэкрана. Он кивнул им, не снимая темных очков, чтобы не нарушать цельности образа важной персоны. «Бонсуар!» — Мари поздоровалась со всеми у стола, И после приветственных поцелуев они уселись, для чего Бруно пришлось убрать один стул и придвинуть на его место кресло судьи. Валерий села спиной к окну, рядом с судьей и напротив Ричарда. «Прошу прощения, я опоздал», — слегка запыхавшийся офицер Баннивал торопливо прошел на террасу. «Кто-то сломал камеру контроля скорости на шоссе Д-72. Это, конечно, не моя юрисдикция», «Но кто-то же должен разобраться». «Вы и поймали того, кто это сделал?» спросила Валерий, поднимаясь и подставляя щеку. «Нет», — ответил он, — «еще ни разу». «Хорошо, эти штуки просто зло». «Согласен, мадам, поэтому мы никогда и не ловим виновников. Не то чтобы мы не знали, кто это сделал». Они оба рассмеялись. «Закон есть закон», — процедил судья. «Будь то превышение скорости, вандализм или...» Он сделал паузу. «Убийство!» «Принести вам напитки?» У стола возникла улыбающаяся Мари с блокнотом и ручкой в руках. «Добрый вечер, Мари!» Боннивал поднялся, возвышаясь над ней, как башня, а затем неловко наклонился, чтобы расцеловать ее в обе щеки. «Было бы проще, не вставай он со стула!» Если Ричард думал, что судья своими разговорами об убийстве сдвинет дело с мертвой точки, то он ошибался. Светская болтовня затянулась на весь вечер. Бонневал оказался отличным собеседником. Валерий была в ударе, а судья не забывал подкинуть язвительный комментарий, в то время как Мелвилл наблюдал за ними издалека. Мари порхала, как пчелка, а Бруно, вероятно, дулся внутри, время от времени выглядывая выкурить сигаретку с мэлвилом. За столом царила самая праздничная атмосфера, что, по мнению Ричарда, нисколько не соответствовало цели их встречи. К десерту стало понятно, что судья устал. Его странные ядовитые комментарии почти иссякли, а сам он то и дело клевал носом. «Полагаю, нужно отвезти его домой» сказала Валерия Ричарду с разочарованием в голосе, словно ее планы на вечер рухнули. «Так быстро!» – расстроился Боневал. «Какая жалость! Ведь еще так рано!» «Разве что Ричард!» – она просительно посмотрела на него. «Не мог бы ты подкинуть судью до дома? Тут недалеко. Не хочется заканчивать вечеринку». Ричард недоверчиво посмотрел сначала на нее, затем на Боневала, после чего тяжело вздохнул и пробормотал Типично себе под нос. — Что ж, ну ладно, — буркнул он. — Идемте, мсье судья, время спать. Голова судьи свесилась вперед. Видна была лишь макушка его шляпы. — Так что, мадам, вы все еще просто гостья? — услышал он слова Бонневала, прежде чем покатить судью прочь, ругаясь в полголоса. — А он времени не теряет, — мелькнуло у него в голове. Ричард вернулся десять минут спустя со смущением на лице. «Э, «У тебя есть ключ?» — спросил он у Валери. «Я думала, ключ у тебя». «Нет, я...» «Но я же отдавала его тебе», — голос ее звучал сердито. «Да, может быть и так, но у меня его нет». Баннивал рассмеялся. «Бедняга, Ричард, со мной это постоянно случается. Вот только гости меня за это не распекают. Присядьте, Ричард, присядьте. Месье судья прекрасно себя чувствует и здесь, с нами». На улице еще тепло и светло. Выпейте с нами». Ричард, благодарный Баннивалу за его дружелюбие, поставил кресло судьи на прежнее место и устроился за столом. «Спасибо», — сказал он, избегая встречаться взглядом с Валери. «Итак, мы снова все здесь», — Баннивал заговорщически наклонился вперед. «Я должен спросить, почему? Это очень приятно и случается нечасто, но почему, мадам?» «У вас появилась какая-то информация?» Валерий тоже наклонилась вперед. «Да», — подтвердила она легко, — «это была Мари». Лицо Бонневала потемнело. «Что была Мари?» — спросил он, убедившись, что той нет поблизости. «Мари не убивала Винсана Граншо». «О, это мне известно», — отмахнулась она, и Бонневал откинулся назад с выражением облегчения на лице. «Винсан Граншо и не мертв» он снова наклонился вперед. «Почему вы в этом так уверены, мадам?» «Так вон же он, смотрите!» Она указала на другую сторону площади, где стоял сгорбленный старик. У Ричарда челюсть отвисла, и он резко обернулся, уставившись на Валери. Стоящий в дверях пивной Бруно перекрестился, а Мари уронила несколько тарелок. Даже Мелвилл был потрясен. Баневал тут же подскочил, но старик скрылся за углом, не успел полицейский кинуться вслед за ним. Он все равно побежал и вернулся на замерзшую террасу несколько минут спустя. «Должно быть, мы все ошиблись», — сказал он, снова запыхавшийся и ничуть не убежденный. Затем сел и взял свой стакан. «Наверное, это старик Левре. Они всегда были похожи». Медленно и молча, но все в пивной вернулись к своим делам а Ричард наполнил свой стакан. «Это была Мари», — настойчиво повторила Валерий. «Мадам, при всем уважении, она дочь своей матери, разве нет?» Баннивал кинул взгляд на Мари, снова появившуюся в дверях, и улыбнулся. «Да», — протянул он, — «она такая. Такая же красивая, полная жизни. И это тоже. Вероломная, изворотливая, жадная». Боннивал повернулся к Валери, и Ричард ощутил, как он напряжен. «Она убила Полина». «Она не могла», — прошепел Боннивал. «Зачем ей это?» «Это же очевидно, Мсье, из-за денег». Она зарабатывала деньги на делишках Граншо с момента его исчезновения. «Я знал об этом, но я за ней присматривал. Следил, чтобы она не зашла слишком далеко». «Однако она зашла, не так ли?» Она действительно зашла слишком далеко. «Но это не значит, что она могла убить Полина. Зачем ей вообще это делать? Она и так получила достаточно». Мужчина говорил тихо, сквозь сжатые зубы, не угрожая, а скорее отчаянно боясь потерять контроль. «Если она дочь своей матери, ей не бывает достаточно, и вам об этом известно». Боневал собирался сказать что-то еще, но Валерий ему не позволила. «Как давно вы знаете, что она ваша дочь, мсье?» Боневал закрыл глаза, затем откинул назад голову и посмотрел в вечернее небо. «Поверить не могу, он опять тут!» Ричард подавился своим напитком, увидев в отражении окна Винсана Граншо, но на этот раз пересекающего площадь. Не успел он дойти до другой стороны, как еще один Винсан Граншо прошмыгнул в противоположном направлении. Баннивал вскочил, потянувшись рукой к пистолету. Но было уже слишком поздно, поскольку оба Граншо скрылись из виду до того, как он успел хоть что-то сделать. К тому же он отвлекся, когда, видевшая все это Мари, упала в обморок прямо в руки Мелвилла. Ричард схватил графин красного вина, все еще стоявший на столе, и налил себе полный стакан. Он никак не мог понять, что вообще происходит. Баннивал бережно устроил Мари в кресле внутри пивной, отодвинув Мелвила в сторону. «У нее шок», — сказал он сердито, возвращаясь к столу, но так и не присев. «Не знаю, что за игру вы ведете, мадам, но это ни капельки не смешно». «Мсье, это не игра. Спрошу еще раз, как давно вам известно, что Мари — ваша дочь?» Баннивал наклонился через стол, сначала посмотрев на дверь и убедившись, что Мари ничего не услышит. Перед самой своей смертью Антуанетта сама рассказала мне. Я и до этого кое-что подозревал, но не был уверен. Теперь я замечаю сходство. Ричард оглянулся на пришедшую в себя Мари, затем незаметно перевел взгляд на великана рядом с собой, но ничего такого не заметил. Антуанетта заставила меня пообещать, что я пригляжу за ней, позабочусь, чтобы с ней ничего не случилось и чтобы она ничего не узнала. Но, — мягко подтолкнула Валерий, — но я же не могу разорваться. Он злился, правда, не на Валерий, а на то, как сложилась ситуация. До меня слишком поздно дошло, что она ввязалась в игры с мафией, в игры Граншо. Он практически выплюнул это имя. Я всегда закрывал глаза на делишке Граншо, потому что судья просил меня об этом. Он сказал, что если я раскрою его брата, Это подорвет и его положение, и я оставил того в покое. Признаюсь, я радовался тому, что он пропал, пока не узнал, чем занимается Мари. Я не смогу тягаться с мафией, мадам. С моими ресурсами я едва справляюсь с... Но затем она убила Полина, и на этом все закончилось. Она никого не убивала, мадам. Она на это просто не способна. Он говорил медленно, пытаясь сохранять спокойствие но даже сделав это, она не смогла бы потребовать два миллиона евро». «Не тот человек», — заметил Ричард. «Два миллиона?» — Баневал повернулся к нему. «Вы не знали?» — Ричард вжался в спинку стула, грея в руках бокал с вином. «Неудивительно, что девочка лишилась чувств». Баневал был в ярости. «Да еще сегодняшний фарс. Вы доведете ее до предела». Она попытается прикончить Граншо, если сможет его найти. Он поднялся, готовый немедленно броситься на поиск старика или стариков, Ричард до конца не понял. "Я так не думаю, все". Валерий была само спокойствие. "А почему вы так уверены?" Банневал угрожающе навис над ней, но она не дрогнула, потому что он ее отец. "Это ложь", прохрипел он. «Этот негодяй, этот подлец не мог быть отцом Мари!» Теперь его лицо было в нескольких дюймах от невозмутимой Валери. «Я бы сам его убил, будь он тут!» «Сделайте одолжение», — сказала Валери и сорвала фетровую шляпу со спящего судьи, на месте которого, однако, обнаружился жутко улыбающийся Винсан Граншо, который, похоже, так и не раскаялся до самого конца. Боннивал отшатнулся и всадил три пули в грудь старика. Тело того едва шевельнулось. Он выстрелил еще трижды с тем же эффектом. Потрясенный он нагнулся, и тут вышедший из тени сеньор Ризолли повалил его на землю, а сеньора Ризолли сделала несколько снимков несомненно мертвого Венсана Граншо. Ричард снова наполнил бокал вином из своего графина, И в этот момент появились Мартин и Дженни Томпсон, оба одетые, как Винсан Граншо. «Можно надеяться, что на этом беготня закончилась, старик», выдохнул Мартин. «Я так сто лет уже не бегала», — подхватила Дженни. «Это так возбуждает?» Ричард и им налил выпить. Не отвлекись он на это, наверное, сам упал бы в обморок.